Глава 24 четвертая. тюрьма Карчери. Щель была для меня слишком узкой, и все же, царапавшись так, будто продиралась сквозь терновник, и оставив на обрешетке клочки одежды, я сумела вылезти на наклонную крышу Карчери. Оказавшись снаружи, я перевела дыхание, оглядывая раскинувшуюся вокруг сложную мозаику крыш и внутренних двориков, выступов и впадин, света и теней. После спертой тесноты камеры у меня закружилась голова, столько простора. Я чувствовала себя как человек, вокруг которого внезапно рухнули стены. Слева от меня простирались блестящие свинцовые и рыжие черепичные крыши, по правую руку вздымались массивные купола собора и высоченная макушка компанилы, а внизу темнели воды канала, над которым нависла крытая галерейка моста вздохов. Вид на лагуну заслоняла высокая стена дворца. Я невольно пригнулась, стараясь слиться с крышей, так как она находилась чуть ниже окон в верхних этажах, и любой из находившихся там людей легко мог меня заметить. В этот момент подоспел Пульчина, бросив мне конец верёвки. «Скарпа ждет внизу», — молча сообщил он. Я подумала, что пока мой побег проходил на удивление гладко, можно сказать, даже буднично. Правда, с верёвкой вышла заминка. Гребень крыши был таким ровным, что зацепить его было не за что. Я в растерянности оглядела неприступную крышу, когда по ушам вдруг полоснул громкий вопль. Франческа! Сразу же правую руку обожгло болью. Чуть не свалившись вниз, я зажала рану выше локтя. По пальцам побежали струйки крови. Оглянувшись, я с ужасом увидела, как в отверстие на крыше, заботливо расчищенной мной, выбирается кожаный человек. В другое время меня бы парализовало от страха. Но сейчас я каким-то образом ухитрилась отскочить на несколько футов и укрыться за выступающим слуховым окном. Это на гладкой наклонной крыше. Правда, укрытие было низким и ненадежным. Убийца был гораздо крупнее и шире меня в плечах, так что ему пришлось потрудиться, чтобы пролезть через щель. Однако я не сомневалась, что у него в запасе имелись еще метательные ножи. И во второй раз он прицелится более точно. Рука у меня болела, рука в платье намок от крови. Я отчаянно подергала створку окна. Заперто. Больше спрятаться было негде. Пульчина отважно налетел на кожаного человека, метя клювом ему в лицо. Тот отмахнулся. Второй метательный нож, звякнув, ударился о свинцовую плиту рядом с моей головой, заставив резко пригнуться. «Стой!» Вдруг грозно послышалось не невдалеке. Осторожно приподняв голову, я увидела, как следом за кожаным человеком На крыше появился еще кто-то в бело зеленой форме. Дворцовая стража. Вдруг моя нога соскользнула с опоры, и я съехала к краю, безуспешно пытаясь ухватиться за гладкий настил. Пальцы, испачканные в крови, все время соскальзывали. О, Мадонна! В последний момент я смогла кое-как зацепиться за выступ кровли. В памяти всплыло непрошенное воспоминание, когда один узник вот так же пытался бежать из дворца дожей. В конце концов его загнали на крышу, и он с отчаяния прыгнул в канал. Разбился, конечно, глубина в этом месте была не очень большой. Я находилась примерно в том же положении, с той только разницей, что тюрьма Корчери была на этаж ниже. Повезет или нет? В отдалении послышался звон клинков. Но даже если стражник спасет меня от убийцы, сейчас мне уже ничто не поможет. Над головой раздалось хлопание крыльев пульчина. Поздно. Моя раненая рука совсем онемела, пальцы разжались. И я рухнула в пустоту. Удар об воду с высоты трех этажей был не намного мягче, чем о каменную мостовую. У меня вышибло дух, и в глазах потемнело. В рот и в уши сразу же залилась вода. Руки не слушались, на меня отрезвил холод, скользнувший по ноге, а потом резкая боль пониже колена. Марены! Я забилась, как рыба, попавшая в селок, и вылетела на поверхность. Рядом со мной в воде мелькнуло скользкое холодное тело. В панике я оттолкнула это, и вдруг встретилась взглядом с золотыми глазами Кариты. Зашипев на меня, она погрузилась под воду. Рядом с моей головой плеснуло весло. «Лодка!» Дрожащими руками я схватилась за борт. Что-то толкало меня наверх, ноги горели, будто их крючья рвали на части. Наверное, от боли и страха у меня помутилось в голове, так как очнулась я уже в лодке, в лужицах красноватой воды, похожей на разбавленное вино. Кто-то упорно звал меня Франческа, Франческа. Щурясь от боли, я узнала гребца. Это был Скарпа. Непривычно серьезно он резко отталкивался веслом. Лодка двигалась по узкому каналу с двух сторон стиснутому стенами домов. Все казалось мне черно-белым: строгие дома с провалами окон, небо как выстиранная простыня. Наконец, совсем близко я увидела Пульчина, двух Пульчина, если быть точной. Все расплывалось. «Отвези меня в лагуну», — попросила я без слов. «Нет, потерпи немного, пожалуйста. Хорошо, что Карита быстро вытащила тебя. Трудно спорить, когда боль превращает твое тело в пылающий костер. Даже просто повернуть голову было трудно. Чайка встревоженно суетился рядом. «Когда боль слишком сильная, она может убить тебя изнутри. Отпусти ее», — приказал он. «И тогда мы взлетим. Слишком рискованно». Возразила я. Для тебя мне то уже все равно, а вот погубить за одной пульчина совсем не хотелось. Жаль, что не вышло увидеться с Морем напоследок. Стены домов сдвинулись и поплыли, заливаясь красным. Франческа! Послышалось снова. Я застонала. Но чего ему не имется? Почему он не может просто оставить меня в покое? Я бы выкинула пульчина из лодки, будь у меня больше сил. Улетим вместе. «Не нужно терпеть», — настаивал он. От возмущения я даже очнулась. «Так нельзя. Ты можешь погибнуть. Я боюсь убить в тебе птицу». Он бесстрашно смотрел мне в лицо теплым, понимающим взглядом и выглядел так, будто знал что-то мне недоступное. «Не бойся. С тобой я больше, чем птица, а ты больше, чем человек». Даже в забытии я ощущала его присутствие. Доброта Пульчина была маленьким островком, убежищем в океане калечащей боли. В конце концов, я позволила ему увлечь меня за собой. И мое сознание растворилось в небе среди новых, странных запахов и звуков. Крылья унесли нас далеко-далеко от маленькой лодки, которой от пристани уже бежали люди. Мне снилось, что я была чайкой. Мир сузился до самых простых понятий. Рыжая полоска камышей на отмеле, ветерок, пахнущий солью, скользкий и блестящий рыбий бок в прозрачной волне. Иногда что-то вторгалось в моё незамысловатое существование, какая-то тревожная нота, от которой становилось не по себе. Мне снился чей-то пристальный взгляд, зовущий голос, прикосновение чужой руки, от которого трепетало сердце. Тогда меня снова пронзало холодом, и я гнала прочь эти воспоминания подозревая, что за ними стояло чувство потери, такое огромное, что невозможно осмыслить. Оно бы меня просто разрушило. Куда проще было думать о рыбе, ветре и камышах. Ловить крыльями ветер, паря в его теплых потоках. Выслеживать, когда моряки начнут потрошить рыбу после лова, чтобы урвать самые лакомые куски. Но беспокойство мне так досаждало, что однажды я решила, хватит. Я очнулась в теплой, и светлой комнате, в чистой постели, Которая казалась мягкой, как облако. По сравнению с последней картинкой, оставшейся в памяти, грязный баркас, жесткие сырые доски под спиной и ворох пестрых юбок, пропитанных кровью, это был просто рай. На мне была чистая полотняная рубашка, и волосы больше не свисали сосульками, а пушистыми локонами рассыпались по плечам. Одна рука была забинтована выше локтя. Я больше не чувствовала крыльев, но тело казалось почти таким же легким, как у птицы только в ногах ощущалась тяжесть. Откинув одеяло, я попыталась встать и обнаружила, что ноги от колен до щиколоток тоже все были в бинтах. Честное слово, я выглядела как подагрик и двигалась с таким же трудом. Постепенно ко мне возвращалась память. Я узнала комнату Доны Асунте по светло-серым занавескам и статуэтке Мадонны в стеной нише. Значит, я у Джулии в доме Граначи. Я отчетливо помнила Джулию, Бьянка. Рикардо. А потом я вспомнила Александра, и мир сразу померк. Я его потеряла. Вот почему мне так не хотелось возвращаться. Без него этот мир был тюрьмой, пусть без решеток, грязной соломы и грубых охранников, все равно. Как же это несправедливо! Сердито стерев набежавшие слезы, я подняла голову и вдруг встретилась глазами с Александра. Он стоял в дверях и взволнованно смотрел на меня. Сероглазый, осунувшийся, он по своему обыкновению выглядел так, будто не спал неделю. Я застыла, боясь пошевелиться. Если моя фантазия способна поражать такие реальные видения, то на этот раз я превзошла себя. Франческа, выдохнула Лиссандра, — в два шага пересек разделяющее нас пространство и обнял меня так крепко, что я как-то сразу убедилась в его реальности. Все еще не доверяя себе, я подалась назад в кольце его рук, провела пальцами вдоль его лба, щек и боялась отнять ладони. А вдруг он опять исчезнет? «Ты жив! Ты жив!» Он снова молча привлек меня к себе. Я задыхалась, стараясь не плакать. «Невероятно! Каким-то чудом мы оба оказались по эту сторону жизни. Мне сказали, что ты погиб, а ты неделю была без сознания», сказал он с мягким упреком в голосе. Я уже не надеялся тебя дозваться. Кажется, мы оба нечаянно ранили друг друга. Мне хотелось сказать, что он единственный, ради кого я вернулась бы откуда угодно, но прижавшись щекой к его плечу, я чувствовала его улыбку и понимала, что слова не нужны. Рядом с Александром меня снова охватило ощущение проникнутой теплом близости. такое, что казалось вполне естественным прикоснуться к нему, чувствуя ладонью прохладу его кожи, Или закончить начатую им фразу. Наши мысли звучали в унисон. Что-то ударилось в окно, заставив нас отвлечься друг от друга. Там, запутавшись в занавеске, возник пульчина. Я обрадовалась. Стоило вспомнить, что ему пришлось пережить. все таки это был ужасный риск. К счастью, судя по бодрому виду, наше долгое единение ему не повредило. Пульчина! Мне хотелось помочь ему освободиться. Но я не учла, что за время болезни напрочь разучилась ходить на человеческих ногах. Сделав шаг, я споткнулась, ухватилась за спинку стула, уронила его и упала бы сама, если бы Алессандра меня не подхватил. Чайка справился самостоятельно. Выпутавшись из шелковых драпировок, он устроился на подоконнике и окинул нас с взглядом. «Ладно, я вижу, что вы в порядке, а мне пора по делам. Нужно навестить скарпу, пожать пару клешней». «Я тебе так благодарна!» «Не за что, сестренка. И Пульчино устремился наружу, легкий, и энергичный, как всегда. Алисандра обеспокоенно предложил проводить меня до ближайшего кресла. Я смутилась из-за своей неуклюжести. «Кажется, мне придется заново учиться ходить». Он улыбнулся. «Это не страшно. Буду носить тебя на руках. То есть, если ты захочешь, конечно». Стоило нам подумать о будущем, как к нему вернулась прежняя неуверенность. Он смутился и по старой привычке встал боком к свету, чтобы шрам был не так заметен. Я не могла скрыть удивление. «Ты еще сомневаешься, согласна ли я?» «Теперь уже нет». Улыбнулся он и потянулся, чтобы поцеловать меня. Но, как назло, в этот самый момент за дверью послышался топот. Кто-то, привлеченный шумом, спешил сюда, и он даже не думал деликатничать. Мы с Александрой застыли в объятиях друг друга, когда дверь с размаху отлетела к стене, а комнату сотряс громкий вопль. Она очнулась! Джулия с радостным криком, больше похожим на боевой клич, бросилась мне на шею, снова чуть не свалив меня на пол. Следом появилась Бьянка и доктор Фалетрус, которые, на моё счастье, вели себя более сдержанно. Прибежала Милина с кубком укрепляющего напитка. Все заговорили на перебой, садили меня в кресло, Напоили лекарством и принесли обед, которого хватило бы на троих. Алессандра оттеснили в сторону, а потом девушки вообще выпроводили мужчин за дверь, так как, по их словам, меня давно следовало привести в порядок. «Ты выглядишь как кошка после драки, а не как невеста накануне свадьбы», припечатала меня Джулия. «Что значит «накануне свадьбы»? Они уже все спланировали?» Я поискала глазами Алессандра, но тот уже ушел. Заодно я узнала, как много всего пропустила за время болезни. Джулия помирилась с Инос, узнав, что именно она послала за мной стражника, который отвлек убийцу на крыше. Правда, кожному человеку удалось ускользнуть от стражи, зато внизу его встретил Алессандра. Причем встретил его сразу после того, как Скарпа подвел Баркас к пристани, и мне стало плохо от мысли, какое тяжелое впечатление должно было произвести на него зрелище моего бездыханного тела, лежащего в луже крови. В общем, по словам Джулии, он разделал убийцу, как ястреб паутину. Так что сыщикам потом некого было допрашивать. Так мы и не узнали, кто его подослал, хотя догадывались. Не успели помириться Джулия с Инос, как в дребезге разругались Рикардо и Алессандра. Бьянка объяснила, что ссора произошла из-за какого-то документа. Дом Граначи бурлил вовсю. Сандра возмущался, что Рикардо, отправляясь в Медиулан, утаил от него какие-то важные улики против Дона Сакетти. Его друг, наоборот, доказывал, что, предъявив этот документ месяц назад на Совете, они бы ничего не добились, кроме высылки или даже казни. «Чтобы предъявлять Дону Сакетти подобные обвинения, нужны были свидетели поважнее наших сенаторов», — горячился он. «Иначе случай с Доминика просто замяли бы, а ты потом доказывал бы свою правоту дознавателям в пьембе». Я пропустила все эти политические баталии, и драматическое заявление Дона Сакети, пожелавшего отречься в пользу Энрике Арсага. Рикардо по этому поводу пошутил, что в таком случае править Венетой будет Инос. Пока до дела, власть перешла к Регенскому совету. Популярность Дона Сакети в последние дни заметно упала. Ходили слухи о вопиющих нарушениях протокола, тайных встречах с старческими послами и других его темных делах. Дон Маньяско, воспользовавшись суматохой, снова незаметно исчез. Его участие в трагедии, произошедшей в арсенале, так и не было доказано. Про корабль, затонувший в Пиццене, все предпочли забыть. Фиески и Думать с облегчением убрались из Венетты. Напоследок их ожидало еще одно потрясение. По случайности, в день моего побега Скарпа подвел лодку именно к тому причалу, где была пришвартована Примавера, и зрелище Кариты — выбравшийся на берег, поразила матросов до глубины души. Думаю, Венетта в их глазах окончательно приобрела репутацию колдовского города, где морские чудовища выходят прямо на берег, а его жителям подвластны даже морские течения. В отличие от неугомонного маньяска, сеньор Фарузи, граф Аннелли, задержался у нас подольше. Венетта подписала договор с Лигой Четырех, и Фарузи якобы хотел договориться о более выгодных торговых контрактах. Но люди шептались, что он каждый вечер приходил на пьяцету в надежде увидеть поднимающихся в небо грифонов. Сами грифоны, кстати, вели себя тихо и больше не покидали насиженных мест. Правда, донна Джоанна уверяла, что однажды видела, как они поворачивали голову вслед за Иннес. Но кто знает, могла и соврать. Иннес серьезная как никогда проводила все время за книгами. Теперь уже Энрике издали следил за супругой влюбленным взглядом. Видимо, расстановка сил в их отношениях волшебным образом поменялась. Получается, что он все-таки женился на Кьямате, хихикнула Джулия, расчесывая мои волосы. От судьбы не уйдешь. Пока мы болтали, небо за окном стало темно-розовым, а канал потемнел и украсился блестящей рябью от факелов. Вечерело. Чайки на отмелях, должно быть, устраивались на ночлег, и пульчина с ними. Я чувствовала себя очень усталой. Все-таки за последнюю неделю. Это был мой первый день в роли человека. Мы думали, что потрясения на сегодня закончились, но неожиданно к нам заглянула Бьянка. «Франческа», — позвала она, — «там в гостиной ждут Александра и Энрике Арсага. Сможешь спуститься? Кажется, Энрике хочет вам кое-что рассказать». Наверное, доктор Фалетрус действительно был немного волшебником. Спустя несколько дней после моего пробуждения я смогла на собственных ногах добраться до церкви Санта-Мария-Глориоза, где нас с Алессандро наконец обвенчали. Наша свадьба обошлась без пышных торжеств, с традиционным шествием, танцами, регатой и турниром. Все равно я пока не могла танцевать. а Джулии вообще нельзя было появляться на людях, так как указ о ее изгнании еще не был отменен, хотя Инна и Энрике клялись, что сделают для этого всё возможное. Энрике немного вырос в моих глазах после того вечернего разговора. Он признал, что напрасно обвинял Алессандра в гибели графа Арсага и рассказал, что произошло между ним и Луиджи Монреола, когда тот, раненый, лежал в их доме. «Он очнулся, но как будто не узнал меня», — сдавленным голосом говорил Энрике. Признание далось ему нелегко. Похоже, из-за раны у него в голове все смешалось, и он принял меня за отца. Я хотел спросить его о магии, а он рассмеялся и заявил, что я проклят, и дела мои прокляты и мне, мол, никогда не добраться до сеньора Дигора и Франчески, так как он, Монреола, их не выдаст, хоть и режь его». «Я не мог стерпеть, слыша, как он говорит об отце такое», воскликнул Энрике, с отчаянием глядя на нас. Ну и ударил его. Мы помолчали. Я думала, что Монреола все таки погиб как герой. Теперь я знала, что с ним случилось, и почему тогда Гриджу чуть не разнес разнёс улице. Больше я Валука не видела. Можно было надеяться, что море постепенно успокоило его душевную рану. В общем, вместо свадебного пира мы ограничились скромным праздником в доме Граначи, на котором из гостей присутствовали только Фалетрус, Матео, Иннас, сен и Скарпа. Карита тоже праздновала, но предпочла остаться снаружи. На следующее утро, когда рассвело, мы погрузились на легкую филуку, очень похожую на запомнившуюся мне Примаверу. Оказалось, что Рикардо готовил ее для нашего с Джулией побега, а потом назвал ее «Чайкой» и подарил мне на свадьбу. Он сказал, что это самое быстрое, легчайшее судно, которое ему удалось отыскать. Я оценила намек, насколько сильно ему хотелось избавиться от меня и от Джулии. Сенат назначил Александра одним из проведиторов и отправил его на Альберина, надзирать за снабжением гарнизонов и ремонтом крепостей. Нам обещали всяческую поддержку, но действовать нужно было без промедления. Однако прежде всего мы должны были отвезти Джулию в Аремин, а потом уже плыть к месту службы. После некоторых колебаний Скарпа тоже решил отправиться с нами. Еще до того, как Чайка вышла из лагона, я с помощью Матео, который чуть ли не светился от счастья, устроила себе на корме кресло из тюков и сложенных парусов. Пульчи тщательно осмотрел Филуку, одобрил и прочно утвердился на мачте, откуда ему было удобно наблюдать за всеми. Джулия с малышкой предпочла остаться в каюте, но ну Аскарпа уселся рядом со мной, прислонившись спиной к стенке кладовой, где хранился текелаж. Алисандра со штурманом наблюдали, как встает солнце над горизонтом, и рассчитывали курс. Скарпа по обыкновению ворчал. «Что это за должность такая, проведитор?» «Я посмотрел в словаре у этого ученого Фалетруса, но не нашел такого слова» поди опять какая-нибудь подстава. Вам будут очень нужны верные люди на Альберина». «Значит, нам повезло, что ты отправился с нами», — улыбнулась я, глядя издали настроенную фигуру Александра и его благородный чёткий профиль на фоне парусов. Мне ужасно хотелось подойти к нему, но несколько футов неустойчивой загромождённой палубы для моих израненных ног были пока ещё непреодолимой преградой. Разумеется, я понимала, что теперь, когда Венетта присоединилась к Лиге, Тарчи озлобятся пуще прежнего и с новой силой возобновят набеги на наши колонии. А мой муж не такой человек, чтобы прятаться от опасностей на полуострове. Вряд ли наша жизнь будет легкой, и все равно. Я смотрела на Сандра и думала, что даже если судьба подарит нам всего один день вместе, остальное неважно. «Ну, я-то поехал с тобой не поэтому», — задиристо хмыкнул Скарпа, тут же разрушив свою репутацию верного друга которую я успела ему присвоить. Просто я стал слишком заметен в винете. После всего, что случилось, мне нельзя было спрятаться даже за киосой. «Понимаю. И все таки хорошо, что ты с нами», — отметила я машинально, так как в этот момент Александра, словно угадав мое желание, оглянулся. На его загорелом лице блеснула белая полоска улыбки. Оставив штурмана колдовать над приборами, он помог мне подняться и подвел меня к штерборту. Я взяла его за руку, и мы молча смотрели, как размывается волнами пенный след, оставляемый кораблем, Как мелькает таинственная жизнь в просверках сине-зеленого моря, и как тает позади наше прошлое. А за горизонтом постепенно исчезал обвенчавший нас светло-каменный город, растушеванный далью. Конец книги. Текст читала Анна Басс.